Глава шестая. Пять дюжих сержантов по одному с каждого крейсера тщательно обыскали нас, проверили удостоверение и передали мужеподобной чиновницы корпорации врата. Шерри смущенно захихикала, когда обыскивавший ее русский коснулся чувствительного места и шепотом спросил меня, «Как ты думаешь, Поп, что мы можем протащить сюда контрабандой?» зашипел я на нее. Чиновница приняла наши посадочные карточки у китайского сержанта, исполнявшего обязанности старшего, и стала вызывать нас по именам. Всего нас было восемь человек. «Добро пожаловать на борт», — поприветствовала она. «Каждому из вас назначен сопровождающий. Он поможет вам поселиться, ответит на вопросы, подскажет, куда обращаться за медицинской помощью и где находятся ваши классы». Со счета каждого из вас вычтены по 1150 долларов. Это стоимость вашего пребывания на вратах в течение 10 дней. Остальное вы можете снять в любое время, выписав П-чек. Сопровождающий покажет вам, как это делается. Линскотт? Темнокожий человек средних лет из Калифорнии поднял руку. — Ваш сопровождающий шата Тарасвили. — Браудхед? — Я здесь. — Дэйн Мечников, — сказал чиновница. Я оглянулся, но Дэйн Мичников уже направлялся ко мне. Он крепко пожал мне руку и сразу повел в сторону. «Привет», — поздоровался он. «Я бы хотел попрощаться со своими спутниками», — сказал я ему. «Вы все будете жить рядом», — ответил он. Идемте. И вот через два часа после прибытия на врата у меня появилась комната, сопровождающий и контракт. Я немедленно подписал соглашение, забыв даже его прочитать. Вам не интересно знать, о чем там говорится? удивленно спросил Мечников. Интересно, потом обязательно прочту, ответил я. На самом деле мне хотелось сказать, какая разница? Если мне не понравятся условия, я могу изменить свои намерения и вернуться на землю, но пока об этом говорить было слишком рано. Вообще, перспективу стать старателем меня ужасно пугала. Я не хотел умирать. Мне ненавистна была даже мысль о смерти. Мысль о том, что я перестану существовать, и все прекратится, когда я знаю, что остальные будут продолжать жить, заниматься сексом, радоваться, и все это без меня. Я не буду принимать в этом участие. Но все же возвращение на шахту вызывало во мне еще большее отвращение. Мечников подвесил самого себя за петлю на воротнике на стену, чтобы не болтаться и не мешать мне разбирать вещи.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 Он вздохнул, слегка похожий на висящего на стене Будду с поджатыми ногами. Затем мой сопровождающий взглянул на часы и проговорил. «Чуть позже угощу вас выпивкой. Таков обычай. Но до 22 это неинтересно. Вечером голубой ад будет полон людей. Я вас со всеми познакомлю. Подберете себе подходящую партнершу. Как у вас с сексом? Нормально?» «Вполне». «Ну, вот и хорошо. Тут вы и сами по себе». Я вас кое с кем познакомлю, а дальше — ваше дело. Лучше привыкать сразу. Карточку получили? Карточку? Парень, она в том пакете, что вам дали. Я начал наобум раскрывать ящики, пока не нашел данный мне конверт. Внутри оказалась копия контракта, буклет, озаглавленный «Добро пожаловать на врата», ордер на комнату, анкета о состоянии здоровья, которую я должен заполнить до 8.00 следующего утра, И свернутый листок. Развернув его, я увидел нечто вроде монтажной схемы с надписями. Вот она. Можете по схеме определить, где находитесь. Заполните номер своей комнаты. Уровень Бейп, квадрат восток, туннель 8, комната 41. Запишите это. Это уже записано, Дейн, в моем ордере. Ну тогда, не теряйте его. Дейн протянул руку за шею и отцепился. После этого он медленно опустился на пол. Осмотритесь немного сами. Я зайду за вами попозже. Хотите о чем-нибудь спросить? Я задумался. Дейн нетерпеливо посматривал на меня. Ну, не возражайте, если я спрошу о вас, Дейн. Вы уже были вне пределов врат? Шесть полетов. Ну, пока. Встретимся в 22 Он распахнул гибкую дверь. Выскользнул в зелёные джунгли коридора и исчез. Я медленно и осторожно опустился на свой единственный стул и постарался осознать, что нахожусь на пороге Вселенной. Даже не представляю, как вам объяснить, что такое Вселенная, увиденная сврат. Ощущение волнующее. Все равно, что ты молод, и в твоем распоряжении куча денег и полная медицина.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 Затем они заполняли их своим имуществом. Правда, ко времени открытия туннели были совершенно пусты, как и все во Вселенной, принадлежавшие хичи. А потом, по неизвестной причине, они покидали астероид. В середине врата расположен хичиград. Это довольно большая пещера в форме веретена в геометрическом центре астероида. Говорят, когда хичи строили врата, они здесь жили. Мы, то есть новички Земли и других планет, Тоже жили там, вернее, рядом. Как раз перед нами пришел корабль с Тут корпорация «Врата» всех нас и разместила. Позже, если разбогатеешь в старательском рейсе, можно переселиться ближе к поверхности, где чуть больше тяготения и чуть меньше шума. Несколько тысяч человек в то или иное время уже дышали воздухом, которым приходилось дышать мне, пили воду, которую пил и я, и испускали свои запахи в атмосферу. Большинства этих людей здесь уже нет, но запахи остаются. Но меня не очень беспокоили эти запахи. Меня вообще ничто не беспокоило. Врата — это мой выигрышный лотерейный билет. Реальная возможность получить полную медицину, девятикомнатный особняк, жениться, растить детей и радоваться. Однажды я уже выиграл в лотерею и стал дерзким по отношению к шансам следующего выигрыша. Все очень возбуждало меня, хотя в то же время казалось убогим и тусклым. Особой роскоши здесь не было. За свои 238 575 долларов ты получаешь билет на врата, жилье, десятидневное снабжение продовольствием и воздухом, краткий курс управления кораблем и приглашение записаться на следующий стартующий корабль. Или на любой другой корабль, который тебе понравится.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 Моими соседями оказалась семья с Венеры. Я краем глаза заглянул к ним через открытую дверь. Только представьте себе, они вчетвером спали в таком маленьком помещении. Подвое в гамаке, и гамаки были прикреплены друг над другом крест-накрест. По другую сторону комната Шерри. Я поскребся ее дверь, но она не ответила. Комната оказалась не запертой. На вратах никто не закрывает двери. Тут просто нечего красть. Шериф в комнате не было. Повсюду была разбросана ее одежда. Я решил, что она отправилась знакомиться с вратами и пожалел, что не заглянул чуть раньше. Мне хотелось побродить не в одиночестве, а с кем-нибудь из своих. Прислонившись к Иве, которая росла в туннеле, я достал свою карту. Она подсказала мне, что и где искать. На ней были места, обозначенные очень странно — «Центральный парк» и «Озеро Верхнее». Что это такое, можно было только догадываться. Я призадумался также над музеем врат, что звучало интересно, и над терминальной больницей. А это выглядело страшновато. Несколько позже я узнал, что терминал — это конец рейса, когда возвращаешься из полета. Корпорация должна была понимать, как зловеще это звучит, но она никогда не щадила чувств старателей. Но на самом деле я страстно желал увидеть корабль. Осознав эту мысль, я понял, что не желаю ждать, когда мне его покажут. Поразмыслив, как пробраться к поверхности, где размещаются корабли, я вцепился одной рукой в перила, а другой снова раскрыл карту. Мне не потребовалось много времени, чтобы определить, где я нахожусь. Я стоял на пятилучевом пересечении, которое на карте было обозначено как «Восток звезда Бейбже. Один из пяти туннелей вел к шахте, но я не мог определить, какой именно. Я на удачу выбрал один из туннелей, зашел в тупик, повернул назад и в поисках кого-нибудь, кто объяснил бы мне дорогу, постучал в первую попавшуюся дверь. Она открылась. «Простите», — начал я и замолчал. Человек, открывший дверь, казался таким же высоким, как и я, хотя на самом деле таковым не был. Глаза его находились на уровне моих, но ниже бедер он кончался. Ног у человека не было. Он что-то проговорил, но я не понял поскольку сказал он не по-английски. Но мое внимание сейчас было привлечено к иному. За спиной калеки виднелась тонкая материя, натянутая на крылья. Он легко помахивал ими, оставаясь висеть в воздухе. При малом тяготении на вратах это было нетрудно, но наблюдать — забавно и удивительно. «Простите», — извинился я, стараясь не смотреть на калеку. «Я только хотел спросить, как пройти на уровень Тани». Я пытался отвести взгляд от крыльев и не мог. Пожилой коллега лучезарно улыбнулся и показал свои белые крепкие зубы. У него были темные глаза и черные, коротко подстриженные волосы. Старик протиснулся мимо меня в коридор и произнес на превосходном английском. «Конечно. Первый поворот направо. Идите к следующей звезде, оттуда второй поворот налево. Он будет обозначен». И коллега подбородком указал направление к звезде. Я поблагодарил его и оставил порхающим в воздухе. Мне очень хотелось оглянуться, но я пересилил в себе это желание. Все это казалось очень странным. До сих пор мне и в голову не приходило, что на вратах могут обретаться инвалиды. Каким же наивным я был тогда. Столкнувшись с этим человеком, я увидел врата такими, какими не знал их по разным руководствам и статистике. Хотя ознакомили нас очень наглядно. Мы все, будущие старатели тщательно изучали информацию о вратах. Например, мы знали, что около 80% кораблей возвращаются без результатов. Где-то 15% вообще не возвращаются. Таким образом, в среднем один из 20 старателей привозит из полета что-то такое, что корпорация врата, а следовательно и все человечество, сможет использовать. Большинство же искателей сокровищ хичи будут счастливы, если просто вернут стоимость прилета сюда. Ну а если в полете вы заболеете или будете ранены? Дело дрянь. Терминальная больница хорошо оборудована, но до нее еще нужно добраться. А до возвращения могут пройти и месяцы. Если вас ранит на противоположном конце пути, а так обычно и бывает, мало что можно будет сделать для вас, пока вы не вернетесь на врата.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 Это был сотрудник полиции корпорации. Он не говорил по-английски, но выглядел достаточно внушительно. Полицейский показал вверх. Я поднялся на один уровень, подошел к другой шахте лифта и снова попытался пробраться к кораблям. Тот пройти нельзя», — на этот раз по-английски сказал полицейский. «Я просто хотел посмотреть корабли». «Я понимаю, но все равно нельзя. Вначале нужно заработать голубой значок». Он показал свой. «Его получают специалисты корпорации, экипажи кораблей или важные персоны». «Я из экипажа». Он улыбнулся. «Вы новичок земного корабля, верно? Друг, членом экипажа ты станешь, когда подпишешься на полет. Не раньше. Возвращайся назад». «Вы ведь понимаете, что я чувствую?» Попробовал убедить его я. «Просто хочу взглянуть». «Нельзя, пока не окончишь курс. Но в процессе обучения вас приведут сюда». «А после ты увидишь больше, чем захочешь». Я еще немного поспорил, но на его стороне было слишком много аргументов. Однако, когда я шел к лифту, пол подо мной мощно вздрогнул, и по ушам ударила звуковая волна. Мне показалось, что астероид вот-вот взорвется. Я посмотрел на полицейского, и тот равнодушно пожал плечами. «Я сказал, что их нельзя видеть», — пояснил он, — «но слышать можно». Я подавил в себе восклицание вроде «Ух ты!» и «Боже!» рвавшееся из меня и поинтересовался. «А куда этот направился?» «Приходи через шесть месяцев. Может, тогда узнаем». Радоваться мне было нечему. Тем не менее, я испытывал необыкновенное возбуждение. После многих лет изнурительной однообразной работы на пищевых шахтах я оказался здесь. И не только на вратах но и рядом с легендарными, неустрашимыми старателями, которые только что отправились в путь за счастьем и несметными сокровищами. Сейчас мне наплевать было на риск. Именно это казалось мне настоящей жизнью, поэтому я не очень думал, куда иду, и в результате снова заблудился. Но через 10 минут все-таки добрался до уровня Бэйб. По туннелю от моей комнаты шел Дейн Мечников. Казалось, он меня не узнает. Вероятно, мой провожатый прошел бы мимо, если бы я не остановил его за руку. А, -а протянул он, — «опаздываете?» Я бы он на уровне Тани пытался посмотреть на корабли. Без синего значка или браслета нельзя. Но это я уже знал и без него. Я поплелся за ним, не тратя энергию на разговор. Лицо Мечникова поражало нездоровой бледностью, а вдоль линии челюсти росли изысканные курчавые бакенбарды. Вблизи, казалось, они новощины. Каждый волосок торчал отдельно. Хотя новощины — не совсем подходящее слово. Но что-то в этих бакенбардах все таки было странное. Они были словно приклеены, а когда Мичников говорил или улыбался, по бакенбардам проходила волна. Попав в голубой ад, мой сопровождающий наконец заулыбался. Он угостил меня выпивкой, еще раз напомнив, что такова традиция но при этом добавил, что обычай требует только одной порции. Я купил вторую, и Мечников окончательно растаял. Когда же я, вопреки очереди, заказал и третью, мой сопровождающий проникся ко мне любовью. В Голубом Аду было чрезвычайно шумно, поэтому все время надо было напрягать голосовые связки. И все же я рассказал, что слышал, как от врат корабль. Вернер со знанием дела пояснил он и поднял стакан. «Пусть у них будет хороший полет». У Мечникова на руке было шесть браслетов из голубого металла хичи, каждый не толще проволоки. Они слабо позвякивали друг о друга и таинственно отсвечивали. «Это они?» — показал я. «По одному за каждый полет?» Мечников неторопиво отпил половину своей порции и ответил. «Верно. А теперь я пойду танцевать». Я наблюдал, как он направился к женщине в просторном розовом саре и думал, что мне попался не очень разговорчивый сопровождающий. С другой стороны, при таком шуме задушевная беседа была просто невозможна. Да и танцевать можно было только молча. Голубой ад располагался в самом центре врат веретенообразной пещере. Центробежная сила тут была совсем маленькая, и человек весил не больше двух-трех фунтов. Начинаешь танцевать вальс или польку, и вдруг обнаруживаешь, что летишь. Поэтому в основном здесь предпочитали танцы, созданные для 14-летних юнцов, когда совсем не касаешься партнера. При этом танцор изо всех сил старается удержать ноги на месте, зато остальные части тела делают, что хотят. Честно говоря, мне нравилось подергаться в воздухе. Впрочем, потанцевать я любил и на земле. Я заметил Шерри с какой-то женщиной, которая выглядела немного постарше ее. По-видимому, это была ее сопровождающая. Я пригласил Шерри на танец. «Как тебе тут? Нравится?» — заорал я. Она кивнула и что-то крикнула в ответ. Но что именно, я не расслышал. Затем я танцевал с рослой темнокожей женщиной с двумя голубыми браслетами. Потом снова с Шерри. Потом с девушкой, которую подвел ко мне Дэйн Мечников. По-видимому, он хотел от нее избавиться. Потом с высокой девушкой со строгим лицом и такими черными густыми бровями, каких мне никогда не приходилось видеть под женской прической. Волосы она убрала в два толстых конских хвоста, и они плавали за ней, когда она двигалась. У этой девушки также было несколько браслетов. А между танцами я пил. Столы в «Голубом аду» были рассчитаны на группы по 80 человек — Но никто не рассаживался такими большими компаниями. Все сидели где хотели, занимали места друг друга, не беспокоясь о возвращении хозяина. Вскоре за одним столом со мной расположились несколько человек в белых бразильских мундирах, но разговаривали они на португальском. На какое-то время ко мне за столик подсел человек с одной золотой серьгой в ухе. Но я не понял, что он говорит, зато довольно быстро догадался, чего он хочет. Как я потом понял, это одна из основных сложностей жизни на вратах. И так было всегда. В этом смысле врата похожи на большой международный съезд, на котором испортилось все оборудование для перевода. Там постоянно можно услышать нечто вроде «лингва франка». Смесь десятка языков типа «экатэс, e господин, ты зверат?» «Послушай, господин, ты с ума сошел?» Смесь французского, русского, латинского и немецкого. Примечание переводчика. Я дважды танцевал с одной бразильянкой, худой маленькой девушкой с орлиным носом и красивыми карими глазами, и пытался обменяться с ней несколькими простыми словами. Возможно, она и поняла меня. Один из бывших с ней посетителей хорошо говорил по-английски. Он назвал свое имя и представил всех остальных. Ни одного из имен я не запомнил, кроме его. Этого человека звали Франциско Эрейра. Он угостил меня выпивкой. Позволил угостить всех остальных, и тут я сообразил, что видел его раньше. Он был в наряде, который обыскивал нас по прибытии. Пока мы разговаривали об этом с Эрейрой, Дэн подошел ко мне и сказал, «Я собираюсь сходить поиграть. Если не хочешь идти со мной, счастливо оставаться». Не самое теплое приглашение, какое я слышал за свою жизнь, и все же я его принял. В голубом аду становилось все более шумно. Я потащился за Мечниковым и совсем рядом с питейным заведением обнаружил первоклассное казино со столами для блэкджека, джека покера, медленно движущейся рулеткой, костями и с отгороженным веревкой участком для бакара. Мечников сразу направился к столам для блэкджека. джека Он остановился и забрабанил пальцами по спинке стула, ожидая, пока освободится место. Примерно в это время он заметил, что я увязался за ним. «О!» Одобрительно воскликнул мой сопровождающий и осмотрелся. Во что хотите поиграть? Во все это я играю, хвастливо ответил я, для солидности, слегка глотая окончание слов. Может, немного в бокара? Мечников впервые с уважением посмотрел на меня, но затем на губах у него заиграла насмешливая улыбка. Минимальная ставка 50, сообщил он. На моем счету оставалось еще 6 тысяч долларов, и я пожал плечами. Пятьдесят? «Ты, Сечь, пояснил мой сопровождающий, и у меня перехватило дыхание. А Мечников с отсутствующим видом занял место позади игрока, у которого заканчивался запас фишек. «Можете поиграть в рулетку за 10 долларов, но большинство начинают со ста. А вон где-то там, мне кажется, есть 10-долларовый автомат». Тут он нырнул на освободившееся место, и больше я его не видел. Я осмотрелся и увидел, что чернобровая девушка сидит за тем же столом и внимательно изучает свои карты. На меня она не смотрела. И тут до меня дошло, что я не могу себе позволить играть здесь. Я также понял, что в сущности не могу себе позволить еще хотя бы одну выпивку. Мой вестибулярный аппарат уже подсказывал мне, что я довольно сильно надрался. Еще я понял, что мне нужно как можно скорее добраться до своей комнаты меморандум о соглашении первое я фамилия имя отчество будучи в здравом уме и твердой памяти настоящим передаю все права на любые открытия артефакты объекты любые ценности которые смогу обнаружить в результате своих исследований ставших возможными только в результате информации предоставленной мне советом врат а также опыта полученного благодаря совету врат вышеуказанному совету второе совет врат обладает полным правом продавать, отдавать в аренду или распоряжаться любым другим образом всеми артефактами объектами ценными предметами обнаруженными в результате моей деятельности в соответствии с настоящим контрактом. Совет врат согласен предоставить мне 50 50 прописью от доходов, полученных в результате такой продажи, отдачи в аренду или любой другой финансовой операции, связанной с находками, включая стоимость исследовательского полета, а также стоимость моего прилета на врата и плату за проживание на них и 10%, 10 — 10% прописью — от последующих доходов. Я согласен, что этим ограничиваются все обязательства совета относительно меня, И ни по каким причинам, ни в какое время, обязуюсь не требовать никакой дополнительной оплаты. Третье. Я безвозвратно передаю совету Врат право принимать решения любого типа относительно эксплуатации, продажи, отдачи в аренду любых открытий, включая право объединять мои открытия с другими открытиями с целью эксплуатации, аренды или продажи. В этом случае Совет Врат сам устанавливает мою долю прибыли при таком объединении. Я предоставляю Совету Врат также право воздерживаться от эксплуатации моих открытий и находок по своему решению. Четвертое. Я отказываюсь от любых претензий к Совету Врат в случае возможного ранения, аварии и иных происшествий, возникших в результате моей исследовательской деятельности. Пятое. Если возникнут какие-либо разногласия, связанные с настоящим соглашением, я признаю, что спор должен быть разрешен исключительно в соответствии с законами и прецедентами самих врат, и никакие другие законы и прецеденты не будут иметь отношения к данному случаю. Добро пожаловать на врата! Поздравляем! Вы один из немногих счастливчиков, кому в этом году удалось стать партнером врата Enterprises Incorporated. Первая ваша обязанность — подписать меморандум о соглашении. Вы имеете право не делать этого немедленно. Можете изучить меморандум и посоветоваться с юристами, если считаете нужным. Однако, пока не подпишете меморандум, вы не имеете права занимать помещение корпорации, питаться в столовых корпораций или учиться на курсах организованных корпораций. Для посетителей или тех, кто не пожелал сразу подписывать меморандум, имеется отель «Врата» и ресторан. Но помните, что «Врата» стоят недешево. С целью покрыть расходы на содержание «Врат», все проживающие здесь должны оплачивать ежедневный расход воздуха на человека, температурный контроль, управление и другие службы. Если вы гость, стоимость всех услуг включена в счет отеля — В расчете за оказанные услуги даются специальные указания. При желании можно оплатить стоимость проживания за год вперед. Отказ от ежедневной платы за проживание вызовет немедленное удаление с врат. Примечание. В последнем случае наличие корабля не гарантируется. Что такое врата? Врата — это артефакт, созданный так называемыми «хичи». Он создан на астероиде или на ядре кометы. Время его создания неизвестно, но оно, несомненно, предшествует человеческой цивилизации. Внутри врат среда напоминает земную, только здесь относительно малое тяготение. На самом деле тяготения вообще нет, но центробежная сила, возникающая при вращении врат, создает аналогичный эффект. Если вы из Земли, первые несколько дней будете испытывать некоторые трудности при дыхании из-за низкого атмосферного давления. Однако парциальное давление кислорода, аналогично давлению на высоте в 2000 метров на Земле, и вполне достаточно для сохранения здоровья. Сильвестр Маклин — отец врат. Врата были открыты Сильвестром Маклином, исследователем туннелей на Венере, который при раскопках обнаружил пригодный к действию корабль «Хичи». Он сумел войти в этот корабль и прилетел на врата, Сейчас этот корабль находится в доке 5.33. К несчастью, Маклин не сумел вернуться из очередного рейса, и хотя ему удалось дать о себе знать, взорвав топливный бак посадочного аппарата, ко времени прилета исследователей он был мертв. Маклин был смелым и изобретательным человеком, и табличка на доке 5.33 является данью памяти его уникальным заслугам перед человечеством. Представители различных религий в соответствующее время совершают службы, во время которых Сильвестр Маклин поминается как «первый человек в